223. Три отряда против рассадника Поруча. Цинская империя. Третье кольцо. Пекин. Область пространственных врат. Несколько мгновений спустя. Как ни посмотри, но все же у Картара весьма занимательные способности. Вот только что я смотрел в глаза бывшему божеству. Что превратилось в омерзительное создание порчи А две секунды спустя нахожусь в абсолютно ином месте Первый, за что зацепился взор, оказался темно-бирюзовый маяк А также несколько напрягшихся цинских одаренных, которые его охраняли Но, завидев нашу троицу, те моментально нам поклонились Территория с маяком мироходца была оцеплена в радиусе нескольких десятков метров И размещалась рядом с вратами инферно Причем в это же самое время все так же продолжала идти эвакуация населения. Тем не менее, стоило нам сюда заявиться, как тихий гвалт населения разом прекратился, а мы стали центром всего внимания. «Поспешим!» – выпалил пал, живо рванув в сторону разлома через человеческий коридор, который тотчас создали привратники. «У нас не более двух часов. Совсем скоро хасты поймут, что мы их провели. Мои жены вместе с остальными не смогут их долго сдерживать». «Во именно, они на месте?» Быстро спросил ее, стремившись следом за картаром, и обращаясь к только что подскочившему к нам столбу. «Все идет по плану», – отчитался китаец, резко притормозив у самой границы пространственного марева. «Остались только вы, вы последние». «Тогда не будем заставлять их ждать», – серьезно провозгласила Алейда, первый шагнул за ворота. Затем туда резво влетел палат. «Я же задержался всего на мгновение» потому как огромный ворох эмоций эвакуируемого населения, что был направлен мне в спину, невольно сбил с толку. «Удачи вам, уважаемый хранитель земли!» Вдруг раздался слева голос Ваймина, и тот ответил мне на глубочайший поклон. Синская империя молится за ваш успех! Только очень прошу вас, берегите свои жизни и не дайте его величеству погибнуть!» Что-либо ответить китайскому столпу так и не вышло, Просто не повернулся язык, поэтому на ту сторону я отправился под звенящую тишину за спиной. Инферно Мировина. Маннер Келин. Перемещение на территорию Келина вышло моментальным. Маннер Схара мало чем отличался от маннеров его собратьев. Тем более, что оказался я в какой-то душной вулканической низине. Правда, отличие от других маноров все-таки было. Количество людей, которых эвакуировали на эту сторону. Здесь их уже принимали и сопровождали многие демоны. В общем и целом, пока у Восточного моря шла нескончаемая резня, спасение населения Земли продолжалось полным ходом. От Алейда и Пала я отстал всего на несколько шагов. Прямо передо мной эти стремительно нырнули в портальную воронку, что заранее подготовили демоны манора Келин. Сквозь пространственный омут я уже видел несколько знакомых силуэтов, что ждали нас той стороны. А секунду спустя и сам быстро пересек грань портала, который моментально захлопнулся за спиной и стоило выминовать. Как ни странно, но с последней моей встречи ландшафт вокруг врат кардинально переменился. И дело состояло отнюдь не в множестве оборонительных барьеров. Сама дельта пересохшей реки изменилась до неузнаваемости. Защитные сооружения располагались повсюду, куда только не обращался взор. Демоны-легионеры находились повсюду. Но самым важным фактом являлось совсем иное. На моих глазах десятки демонов оттаскивали от ворот туши поверженных пожирателей. Причем среди них виднелись двори Лима. В Париже десятков метров от пространственного разлома, что вел прямиком в нужное нам место, скопилось около тридцати разумных и числа людей, архидемонов и верховных. Как не посмотри, хранители уже знато повеселились. Фыргул довольно зеул, оценивая внешний вид наших доспехов, на которых скопилась мерзкая плоть и грязно зеленая жижа, представляющая себе кровь пожирателей. Ну, как видите, мы тоже без дела не сидели, усмехнулся, тот, указывая на тела Амистов. Правда, мне кажется, это глупые заблудшие души, что ослушались приказа Хаста. Боюсь, с той стороны все очень и очень плохо. Третий отряд насчитывал восемь человек и являлся самым многочисленным — Владимир и Всеволода Романова, Гуанди, Карлайл, Франциск, Салтыков, Трубецкой и Потемкин. Из всех их братьев выбивался лишь старик Михаил, ведь прорвался в ранг повелителя тут совсем недавно, но, зная его опыт, он вполне в силах дать бой релимам. Второй отряд состоял сплошь из владык инферно и насчитывал всего пятерых разумных. Вальдхэри, ее брат Варас, Зиул, Реахзор и Сайрус. В первом же отряде были Я, Пал и Алейда. Три группы смертников были наготове, а сам сумасбродный план входил в решающую стадию. Задание людей и архидемонов — быть приманкой и щитом, который обязан сдержать и взять на себя часть пожирателей по пути до императорского дворца Гусё, что превратился в рассадник порчи. Стать своеобразным маяком для привлечения внимания. Наша же задача, скажем так, более сложная. Нужно одолеть шайданы и разрушить врата. На словах все более чем понятно, но на деле что-то из-за разряда невыполнимого, если взять в расчет то, что у нас в лучшем случае, два часа, а сами хасты стали сильнее. Хотя всех пределов их возможностей мы до конца не знаем. Сумеем добраться до подземного комплекса за это время, Значит, будет хоть какой-то эфемерный шанс на победу. Не получится? Что ж, всему конец. Про свои задачи каждый отряд в курсе, но про общую готовность спрашивать не буду, потому как сейчас это делать бессмысленно. Медленно поднимаясь по ступеням к вратам, заговорил я размеренным тоном. Но прежде чем мы попадем на ту сторону, хочу сказать кое-что. Если будет туго, то лучше возвращайтесь обратно. Вам нужно лишь выиграть немного времени, чтобы первый отряд смог прорваться. В любом случае, мы будем действовать как можно быстрее. Да и вас здесь, по большому счету, быть не должно», — указал я рукой на третий отряд. «С такими бестами должны сталкиваться хранители». Как ни странно, но должного эффекта мои слова не возымели, потому как большинство людей расплылось в понимающих улыбках, Гланди же пошел дальше и радостно крякнул Хлопнул Франциско и Салтыкова по плечам. «Нам недолго осталось. Время наше движется к своему закату», — усмехнулся Всеволод, глядя на меня и кладя свою руку на плечо сыну и китайцу. «Поэтому мы совсем не проще отдать свои жизни за будущее наших детей, внуков и правнуков. Благо, жить мы пытались достойно». «Мы отжили свое, Захарушка», — улыбнулся радушно светлый князь. — Ты еще тот лживый негодник, но не стоит в случае чего грустить по старикам. — Как это ни странно, но я согласен с этим хрычом, — охмылился задорно Трубецкой. — Главное береги жены внуков, а остальное оставь на нас. — Трепещи, Ракуима, и почему на душе так отворотно и горько? — К вам это тоже применимо, все в курсе, что план самоубийственный, — обратился к владыкам инферно, держа свои эмоции в узде. «За вами манеры, а у тебя озел даже наследника еще нет. А тебя это особенно касается», — взглянув на жену, под поддакнул картар, поднявшись следом за мной к кромке врат. Но на все норовучения мужа-то лишь отмахнулась и беззаботно фыркнула. «Сдались мне эти отпрыски! Вижу пищать, что требуют! У меня от твоих головы до сих пор болит!» — скривился вдруг о и с наигранным недовольством. «Хотя в целом я люблю детей». Но в большинстве своем лишь чужих и издалека. Более слов не последовало. Следом за нами тотчас выступили два других отряда. На страже врат со слегка напрягшимися физиономиями осталась только тройка владык инферно — с Харкелин, Стаира ал и Лонд Витра. Однако стоило мне обернуться в сторону пространственного Марева, как в спину вдруг ударил растерянный голос Карлайла. Уважаемый хранитель, «У меня... у меня есть к вам просьба». «Говори», — кивнул расслабленный я. «Если я не вернусь, и у нас все получится, то, пожалуйста, позабудься... Позаботьтесь о болезни». Такому изречению невольно удивились все, но вида как такового не показали, ведь прекрасно понимали суть происходящего. «Если вы живу сам», — спокойно отметил я, «то даю тебе слово, что ее саму, ее сына... Пальцем никто не тронет. «Благодарю вас, князь Лазарев!» Тепло усмехнулся наместник британского престола, склонив передо мной голову. суча кровь! Даже жалево немного стало!» «Что ж, раз совсем порешили...» Выдохнул решительно я, на мгновение замедлившись у самого пространственного тумана, а слева и справа от меня туча встали аллейда и палат. «То... вперед!» Японская империя, или же то, что от нее осталось. Остров Хоккайдо. Третье кольцо, Сапоро. Точнее, то, что от него осталось. Если честно, то от перехода я ожидал всякого, но первое, что бросилось в глаза, оказалась кромешная тьма с редкими грязно-зелеными прожилками. Мрак был едким, колючим и необычайно холодным. На мгновение почудилось, что он пробирает до самых костей, и пытается пожрать тебе без какого-либо остатка. В голове то, что стали возникать сплошь дерьмовые негативные мысли, словно образовался круговорот самых страшных видений. Смерть отца, матери и сестры, падение расы Рианон, смерть всех, кого я знал. Далее явились образы тех, кого я пытаюсь уберечь сейчас. Девочки оказались убиты британскими наемниками. Далее я вновь видел гибель жен, но уже от рук боярской знати. А мои сыновья и дочь оказались растерзаны и задушены какими-то неизвестными. Прямо в том самом месте, в котором я впервые пришел у себя на земле. Я узнал тот грязный сырой переулок Третьего кольца Царицына. «Нет, нет, нет. Это неправда. Неправда. Не знаю, что ты из себя представляешь, сраная порча, но поцелуй меня в мой реанурский зад». Сам не понял, когда прибег к помощи эфира, но буйная сила вырвалась из вместилища, и яростной рекой смыла всю навиваемую мерзость души. В себя я пришел практически моментально, а взгляд сразу сфокусировался на той самой отвратной тьме. «Об этом я тебе и говорил», — шепнул мне на ухо Картар, стоя рядом, потому как понял, что стряслось. «Сила порчи губительна. Губит все, до чего коснется и дотянется». И начинает она с самого ценного. Хорошо, что ты справился. Впервые я на своей шкуре прочувствовал силу миазмов мертвого мира. Это действительно оказалась пустота. Доминантная пустота и горечь. В это же самое время каждый переход любого разумного на противоположную от инферно сторону сопровождался блеклой серой пространственной вспышкой. За спиной в очередной раз произошел последний всплеск силы, а затем все прекратилось. Все три отряда переместились в логово врага. «Используйте силы ауры! Живо!» — прошипела я по врачу голову назад. «Не дайте порчи до вас добраться!» На мое удивление все подчинились мгновенно. Лишь по рассеянным взглядам некоторых повелителей и воителей я осознал, что те частично прочувствовали всю суть этого колоотстойника под названием «Скверный миров». «Дерьмо, беса!» — сплюнул брезгливо Зеул. «Да чего погано на душе? Это влияние порчи? Если она на нас так действует, то у других и шанса не будет». «Всем бы тише!» — вдруг повысила немного голос Алейда. «Их много, Зиантара. Очень много. Будь осторожны. Эта тьма мне не подчиня...» Однако договорить-то не успела и резко осеклась. «Стоп!» — громко выпалила страница. «В ее глазах я увидел сотни мелькающих теней». Ведь все это время она пыталась вглядываться в мрак порча. «Нет, они уже здесь! Берегите все! Они нападают!» Гробовую тишину разрезал не только крик хранительницы, но и вой сотен, если не тысяч, глоток пожирателей миров, что заревели все одновременно. Слева от меня практически сразу вспыхнула знакомая бирюза энергии. На пару секунд осветило все пространство, и от увиденного многие ужаснулись. Даже мне стало не по себе от такого потому как множество тварей сидели в кромешной тьме и пронзали нас своими напрочь мертвыми взорами. Шестнадцать разумных и кровожадную орду монстров разделяла жалкая сотни метров. «Нас ждали, Захар!» — выкрикнула Сервинела Пала. «Ждали! Всем рассыпаться!» — рявкнул громко я. «Реанорский транс. Максимальный выплеск. Эфир пламени первозданного света». Область ослепительного восхода. Сознание практически мгновенно ухнуло в глубины транса, обострив все инстинкты до предела. А эфир, следуя приказам хозяина, тотчас создал ослепительную область огненно-белого сияния, которая бушующей лавиной хлынула навстречу пожирателям, которые от столь яркого света отступили прочь. Но и в то же время несколько оголтелых релимов рванули нам навстречу, атакуя наши отряды в стремительных прыжках. Слияние лучезарного света и огня оказались губительны для большинства чудовищ. Они воспламенились еще в воздухе, но все равно рвались вперед. Громовое копье в руках материализовалось моментально, а бросок вышел еще более быстрым. Пятерка самых ряных релимов превратилась в дымящиеся ошметки плоти почти сразу же. А секунду спустя завязалась яростная схватка. Самая разнообразная магия людей и демонов явила себя мраку порчи. Потоки воды Турбицкого, тьмы на и силы крови Гуанди сливались воедино, истребляя десятки противников за раз. А секунду спустя к ним присоединились и все остальные. Однако стоило сделать шаг вперед, как передо мной выросли силуэты двух архидемонов. Прямо на глазах те преобразовывались в свои истинные формы владык инферно. Зеулы и реакзор выглядели сейчас абсолютно различно. Огонь и лед несовместимы. Но сила их в этот момент приближалась к своему пику. Уходите, не теряйте времени и не тратьте здесь свои силы! У вас другая задача! Свирепо бросил мне, и о леди спала мостай. Мы здесь разберемся! Владимир, бери людей и отходите бровее! Взялся тот за командование, попутно с этим направляя пепеляющий разрез в сторону Орды монстров, а в это время на пару с Варасом, Уже разрывали ряды врагов, пока Вальдхэйри воспарила вверх. «Боже, ну Зендар! Чего встал? Проваливай!» «Он прав, Захарушка! Вам пора!» — выкрикнул светлый князь, устремивший следом за Романовыми. «Мы вас нагоним!» «Не!» — шепнул я, гулко выдыхая. «Поняла вас, благодетель!» — тихо пискал королева-фей. «Я сейчас!» Миниатюрная головка показалась из-под моего доспеха моментально. Время в этот миг словно остановилось. От малышки дыхнуло просто поразительной мощи природы. Не прошло и пары мигов, как ауры всех шестнадцати разумных словно стали больше, и отблеск удивления вдруг отобразился на лице у осна и прочих. ха ха ха значит! Дайте полу сюрпризов!» Рассмеялся заливиста владыка Инферно, еще больше увеличилось в размерах, а в руках у него тотчас материализовались сразу две пламенные секиры. «Это упрощает дело!» Сдвоенный, неспадающий удар по земле, главенствующего архидемона, в этот самый миг чем-то напомнил удар Варзага в Восточном море. Ведь он показался не менее мощным, чем у Хаста. За доли секунды полчища пожирателей заревились еще больше неистовой силой, потому как в их рядах образовались сразу две массивные бреши, из тушь корчащихся тварей. Тем самым Оснаев, в слаженной работе с остальными, расчистил нам дорогу. «А теперь уходите!» — раздался ледяной глаз Хсиарара из недр пожирателей, который чудесным образом уже сражался в компании с Владимиром и Всеволодом. «Не вздумайте здесь сдохнуть! Исследуйте плану!» <связь> — прошипел резко я. В одно из мгновений я уже оказался рядом с Олейдой, Быстро подхватив страницу астрала на руки и, переглянувшись паладом утвердительно ему кивнула. Крылья карта равно вспыхнули ярко бирюзой, и тот молниеносно взмыл вверх. Но, судя по раздавшемуся там вою умирающих тварей, пожиратели, что мешали ему пробиться, находились и там. «Никогда бы не подумал, что мне придется носить на руках страницу!» очеканял сухо я, крепче прижимая к себе женщину и концентрируя эфир для мощного рывка. Для меня стало открытием, что хранительница Мировина необычайно слаба в плане скорости. А я никогда не думала, что буду восседать на руках у дьявола-норца. Не осталось-то в долгу. «Действуй! Порой мне кажется, что слишком много болтаешь!» «Стерва!» — пришипел невольно я, со слабой улыбкой. «В таком случае погнали! На все воля бездны, лишь ее!» «Непрерывный ритм угасания! Предельный!» сдвиг